Ведун продолжил свой рассказ о боге войны и грома. Похитил младенца скипер зверь, не человек, но наполовину скорпион. Чудовище это завладело и сестрами Перуна. Живо Марьяна и Леля оказались в его ядовитых лапах. Живо славянская богиня весны, оживление, плодоносной силы красоты и юности всего живого. Перуна зверь погрузил в вековечный сон а богиня братил в страшных чудищ. На помощь пропавшим детям пришла богиня Лада. Она послала старших сыновей отыскать Перуна и юных богинь. Тремя вещими птицами имена которых были Сирина, Алконоста и Истратима, полетели они на поиски. Во всем мире они не смогли найти никого. Увидели лишь скипер-зверя, сидевшего у входа в подземелье. Там были заперты дети богини любви и сварога. Скорпион скрылся, заметив птиц. Боги пробрались в подземелье и нашли непробудно спящего Перуна. Он вырос и стал мужчиной. Вторяк поковырял в носу. «Вещую птицу Гамаюн послали сворожить шеврепейские горы за живой водой», — нараспев продолжал ведун свою повесть. «Птица эта служила посланницей богов. Она их глашатой. Людям Гамаюн поет божественные гимны и предвещает грядущие. Но не все могут услышать ее дивный голос, а лишь те, кому доступно тайное». «Волхвы, лесные дожрецы», — сказал себе Амвросий, Кто — «кто еще-то?» Неожиданно он подумал о том, зачем зверю было похищать новорожденного бога. Зачем понадобилось усыплять его? Эти странные вопросы поставили мальчика в тупик. Спрашивать он не решался. Но откуда? Откуда взялась в нем эта странная страсть сомневаться?» «Как же птица нашла воду!» — не вытерпел и Дарий. Рассказ все сильнее увлекал его, помогая разуму создавать нереальные картины событий. «Затем и послали вещью птицу!» И Дарий гордый, с благодарностью кивнул. Рыва улыбнулся. «Братья полили живой водой спящего перуна. Он пробудился, встал полной силы отваги, поклялся отыскать сестер и отплатить зверю. Ярость горела в нём подобно огню. Но огонь этот не давал света, а лишь раскалял желание Перуна отомстить подлому зверю. Многие ужасы ждали Перуна в тёмном царстве, многие страхи. В самых мрачных углах на помощь ему приходил брат Лель, бог любовной страсти. Сын богини Лады был, как она, золотокудр, свободен и неуловим, подобно любви. Обликом походил он на младенца. Из рук Лель умел зажигать огонь. Бросая его, воспламенял он любовью сердца. «Ерод всеблагой», — подумал юный римлянин. Лель не имел лука и волшебных стрел, но удивительно походил на известного мальчику бога любви. Картины из Дафниса и Хлои встали перед глазами подростка, заслонив на время рассказ Волхва. «Как же маленький лерь смог помочь сильному Перуну?» Задыхаясь от волнения, спросил Светлан. Старик потер колени и продолжал рассказ. «Камни посыпались на Перуна. Один за другим грозили они погубить его, навечно похоронив в подземном лабиринте». Громовержец не испугался, хотя молнии его могли лишь усилить камнепад. Знал он, богиня-мать не оставит отважного сына. Неизвестно, откуда появился Лели, сказал, «Брат мой, оставь свои молнии для врагов. Пусть мой огонь даст тебе свет и укажет дорогу». Из ладони крылатого младенца возник огонь. Он осветил путь и помог Перуну выйти из-за подни зверя. Саистом своей священной птицей послал Лиль матери добрые вести. Розовый венок принялась плестила, дожидая освобождения дочерей. Вскоре Перун обнаружил сестер в темном царстве и расколдовал их. Они обняли брата и радостные поспешили к матери». Перун же направился ко дворцу скипер зверя сложенному из людских костей. Зверь боялся сам помешать могучему богу, но его ловушки в подземном мире не помогли. Еще рождение Перуна напугало человека-скорпиона, потому и хотел он навечно усыпить юного бога войны. Втаряг нервно почесался. «Иду откусают», — подумал Амброси, отогнал от носа звенящего комара. Дети слушали, все более поражаясь историей отважного бога. Жрец снова потер больные колени. Страшное, ядовитое жало поднял скипер-зверь на громовержца. Яд и огонь сошлись в схватке. Молнии, перуны и гром его противостояли. Страшная траве скорпиона. Огонь в жизни побеждает яд. Нанесенную отравленной стрелой рану нужно прижигать, не давая яду проникнуть в тело. Огонь лечит больных, огонь ест, пьет и спит. Он живой и вечно должен гореть в святилище перед кумиром Перуна. Ведун задумался. Лицо старика напряглось, глаза еще больше похолодели. Веки опустились. Белые брови дрогнули в напряжении. Видно было, что Яромир пытается вспомнить нечто важное. Наконец он открыл глаза и заговорил вновь. Яд не помог зверю. Перун поднял врага и бросил его озимь. Мать земля загрохотала, задрожала и расступилась. Страшный крик издал скипер. Многие конечности его заработали, цепляясь за край пропасти. Но земля навечно поглотила чудовище. Ликуя, Перун отправился в мир правь. Дочь звездного неба Дия и богиня луны диви Дива повстречались ему. Понравилась громовержцу ночная дева. Он предложил ей стать ему женой. Она же испугалась и убежала. «Может, и меня дельфина боится? Иначе почему не ищет встречи со мной? Не обращает внимания?» Спросил себя юный римлянин. «В доме Дия, Перрон». Посватывался к дочи звездного бога. Отец девушки пригласил гостя отобедать. Но случилась беда. Из моря вылезло чудище, трехглавый змей. Он решил похитить диву. Ревел змей и крушил все вокруг, ища девушку. Перуны да и услышали шум. Вышли из дворца. Молнии громовержца загнали чудовище обратно на морское дно. «Да и согласился отдать дочь за Перуна. Доброго и отважного!» «Деян завтра рыбачить зовет», — прошептал Амрусию Дарий. «Как думаешь, пойдем или лучше в нашу пещеру забрести?» а лучше в пещеру. Как раз силки надо проверить», — улыбнулся мальчик, поскреб грязным пальцем в ухе. «Великолепную свадьбу сыграли боги!» Родилась у молодоженов дочь Дивана, способная в любого зверя обратиться. Силу она взяла от Перуна, Бесмерную гордыню получила от матери. Великой охотницей стала Дивана. Два страшных волка охраняли и сопровождали ее. Слушались ее звери, эти лучше всякой собаки. Белесовы волхвы, ведуя говорят, война от охоты происходит. Богами иное дано. Бог войны — охоте отец. Но не война, дочь охоты. Каждый, кто сражение делом своим изберет, должен помнить об этом. Из трех миров — Нави, Яви прави, Высший правь. Не всякий попадает туда. Но лишь избранный богами только героям доступен правь. Поэтому чаще в него возносятся молодые, отважные бойцы. В мире праве люди становятся божествами. — Лучше из судеб удостоится праве мира великих богов, — сказал Рыва. Сидите, посмотрели на него. Лицо рыжебородого воина твердостью напоминало камень. Могучее тело, казалось, дышало силой, дарованной перуном. «Неужели все это правда?» — подумал Амвроси. Старец оживился, добро улыбнулся приближенному князю. «Слушайте дальше», — сказал он. «Дивана возгордилась своей охотничьей силой и пожелала сама править тремя мирами — правью, навью и авью». Страшно разгневался Перун. Он отыскал хвастливую дочь в лесу и зарычал на нее подобно дикому зверю. Лютые волки диваны поджали хвосты, запищали и бросились прочь. Принялся Перун увещевать дочь, отказаться от затей «Сам сварок станет прислуживать мне!» — надменно отвечала она. Разгневался громовержец. Вызвал на поединок вероломную дочь. На копьях сошлись они посреди поля. Резвые кони несли их друг на друга. Копья рассыпались от удара в щепки. Сломались мечи. Так сильны были боги. Юные жрецы появились из темноты. Бросили в огонь новые поленья. Вновь растворились во мраке. Старец медленно двигал правой кистью, покачивал в такт рассказу седой головой. Дивана соскочила с коня. Обернулась хищной львица, бросилась на отца. Он же обернулся львом. Ударом лапы Перуна прокинул львицу на спину. Испугалась Дивана. Обернулась птицей, метнулась в небо. Никогда не было ей прежде страшно. В облике орла Перун настиг свою дочь, ударил клювом, обрушил вниз. Рыбой бросилась она в воду. Неводом достал ее отец. Стало диване еще страшней. Заплакала она, забила чешуйчатым хвостом. Поклялась она слушаться Перуна. Попросила прощения и получила его. Однажды отец рассказал в Амвросию о римских богах. Была среди них богиня охоты. Диана, так звали ее. Почему же мы, римляне, отреклись от тех далеких богов, Таких, похожих на тех, что правят здесь И почему с склавины не чтят Иисуса, подумал паренек Старец сурово прошел со взглядом по лицам ребят Много других подвигов совершил Перун Сила его не знает равной Многих ослушавшихся божественной воли покарал он сурово на многих, почитающих его, защитил Сила Перуна! «Да прибудет с вами!» — неожиданно закончил ведун. Встал, взял посох. «Каждый из вас пусть предстанет перед Перуном и оставит ему свой дар. И всякому я сейчас скажу важное слово — ступайте по одному».